Глава девятая. «Иди в машину», — говорит Стас Буравя взглядом Макара. «Да решалось уже». «Что?» — произношу ошарашенно. «Брат никогда не разговаривал со мной в таком тоне. Мы с ним провели бок о бок кучу времени, но вот такой безапелляционный и грозный приказ в мою сторону летит впервые. Естественно, никуда уходить я не планирую». «До сих пор решаешь за нее все. отбивает Макар. «У тебя семья уже, дети, а ты все в жизнь сестры лезешь». «Закрой рот!» Стас делает шаг в сторону Макара, но я тут же влезаю между ними и упираюсь в грудь брата, отстраняя его. «Да прекратите же!» возмущаюсь. Ведете себя как два одноклеточных. Вы взрослые люди, в конце концов. Пошли давай!» Толкаю брата в плечо к ступенькам. «Поехали, — сказала, — у меня голова кружится». На мои последние слова реагируют оба. Брат меняется в лице и теряет всякий интерес к Макару. А Измайлов тут же подходит ближе и разворачивает меня к себе. «Тебя нужно осмотреть. Идем. Я вырываю руку из его захвата. «Со мной все нормально. Я просто хочу уехать домой». Измайлов тут же убирает руки с моих плеч и отходит. Видно, что хочет сказать что-то еще, но молчит. Провожает нас со Стасом взглядом. Я затылком чувствую его взгляд, но приказываю себе не оборачиваться. Иду, гордо вскинув голову, прямо к машине. Стас приобнимает меня за талию, видимо, волнуется, что я могу упасть в обморок. Даже дверцу машины мне приоткрывает. Я же на мгновение бросаю взгляд поверх автомобиля и замечаю Измайлова. Смотрит, как я и думала. Немного хмуро и сильно задумчиво. Вдруг хочется подойти к нему и расспросить обо всем, но заглушаю себе это желание. Сажусь в машину. Стас захлопывает за мной дверцу и садится рядом. Молча, но слегка агрессивно заводит двигатель и выезжает с парковки. Молчит. Объясняться не спешит, но я просто так это не оставлю. Ничего не хочешь мне рассказать? Ты о чем? Брата я знаю столько, сколько живу на этом свете. Сейчас он заметно нервничает, но пытается сделать вид, что ничего не происходит. Значит, ему точно есть что сказать. «Дуру из меня делать не нужно», — говорю ему. «Что это было? Откуда вдруг столько ненависти? Вы неплохо ладили в прошлом, или я чего-то не знаю?» Брат молчит, а я больше не допытываюсь. Все равно или не скажет, или придумает что-то. Когда мы почти доехали до дома... Стас останавливается за несколько сотен метров и поворачивается ко мне. Вам не стоит видеться, Ой. С Макаром этим ничего хорошего тебя не ждет. Ты расскажешь, что между вами случилось? Ты случилось. Брат пожимает плечами. Мы ладили, но после того, как он тебя бросил, как прикажешь к нему относиться? Звучит, конечно, правдоподобно, но я чего-то сомневаюсь. Особенно после вчерашних слов Макара про причины расставания и сегодняшних про Все за нее решаешь. Макар сказал до сих пор все за нее решаешь. О чем это? Откуда я знаю? Брат пожимает плечами, спокойно так, равнодушно, врет. Решаю не говорить Стасу ничего о том, что Макар просил встретиться. Отойду от перелома, окрепну и попрошу Измайлова о встрече. «То есть твое отношение обусловлено лишь тем, что он меня бросил?» «Да, Оль, не придумывай». Отец такого рассказал, что... «Отец?» «Переспрашиваю». Шесть лет назад, когда мы расстались, папа сказал, что не станет искать Измайлова. Когда я ревела, он безапелляционно заявил, что это даже к лучшему. «Ушел твой нищеброд-алкоголик и до свидания». «Он не алкоголик?» — возразила я. Видел я! Отец скривился. Не проси даже искать, не стану. Ушел, пусть катится. Я потом еще несколько лет винила отца в равнодушии. Мы так и не помирились, а потом они разбились. До сих пор виню себя за то, что так и не нашла сил простить его. Ну да, уже не так уверенно говорит Стас. Он же нашел твоего Измайлова, когда узнал о твоей беременности. Нашел? Ахаю я. «Он что, сказал ему?» «Нет», — успокаивает Стас. «Ничего он ему не сказал. Макар на тот момент пил сильно, отец его в запое жутком нашел. И с девками двумя. О чем с таким разговаривать?» Стас говорит убедительно, но я чего-то не верю. В девок поверить могла бы. Измайлов всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Но в запой? Нет. Макар бы не стал. Он испытывал ненависть к алкоголю, насмотрелся на мать. Да и сейчас вижу, что он совсем не пьет, даже в праздник трезвый. «Не стоит вам видеться, Оль. Или ты планировала о сыне ему сказать?» «Нет», — мотаю головой. «Конечно нет, ты прав». О сыне Макару я действительно не собиралась говорить, но теперь хочу ответить на его предложение встретиться.